Смерть одного гуру. Пятая часть. Глава 18. Где Восток встречается с Западом. В Лондоне моя жизнь повернулась так, как я не мог и предполагать. Произошли события, показавшие мне, что Бог все предусмотрел и готовил меня к этому. Но еще раньше в нашей семье на Тринидаде случилось несчастье, и я очень страдал из-за того, что не мог быть сма и утешать ее. Вскоре после моего приезда в Лондон мы получили телеграмму, в которой сообщалось о внезапной смерти дяди Диана Рина. Как и его отец, он умер от сердечного приступа, Но когда смерть настигла дядю Диана Рина, он был намного моложе своего отца, всего 37 лет. Ма очень тяжело переживала это. Позже мы получили известие, которое нас приободрило. Тайком от всех дядя Диана Рин общался с молодым христианином, бывшим индуистом, и разговаривал с ним об Иисусе Христе. «Молись за меня, пожалуйста», – часто просил его Диана Рин. Мы также узнали, что однажды во время пуджи в его честь мой дядя вдруг встал и, не сказав ни слова, ушёл, оставив пандитов и всех астельных в полном недоумении. Больше он не посещал ни одной пуджи. Я всем сердцем надеялся, что Диан один успел принять спасителя до того, как это стало слишком поздно. Его внезапный уход заставил меня ещё раз задуматься, как непрочна и как вотка жизнь. Я был счастлив, что уже отдал свою жизнь Богу и доверял ему делать со мной всё, что он пожелает. До осени я проработал на фабрике, а потом поступил в колледж, который порекомендовал мне дядя Кумар, чтобы получить медицинское образование. Вскоре моя преданность Христу стала известной, и обсуждалась совсем не так, как я того ожидал. Я сидел в первом ряду на лекции по химии, Вдруг преподаватель подошёл ко мне и стал рассматривать мою булавку для галстука, на которой была надпись: "Иисус всегда поможет". "Иисус всегда поможет?" спросил он насмешливым тоном, полным сарказма. "Ты действительно в это веришь?" Твёрдым, уверенным голосом я ответил: "Да. Я верю в это всем сердцем. Иисус всегда помогает мне". «Ну и ну!» — воскликнул лектор. То, что выражали лица студентов, можно было описать словами. Неужели вы... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Возможно, что в нашей группе кто-то верит в Библию. Новость быстро облетела весь колледж, и на меня стали показывать пальцем. Во время завтрака или обеда вокруг меня стали собираться студенты из разных стран. Они приносили стулья, садились и начинали задавать свои вопросы. Ты что, действительно веришь в Бога? Почему? А как насчёт эволюции? Зачем нам нужен Бог, если всё можно объяснить с помощью науки? Как ты можешь верить в воскресение? А почему ты не веришь в переселение душ? Большинство из них просто хотели поспорить и поиздеваться, но было несколько человек, которые действительно пытались найти истину. Все свои ответы я основывал на слове Божьем и был готов обсуждать всё от науки до религии, политики или психологии, но моя цель была в том, чтобы обратить этих людей к Христу. И некоторые из них приняли его. Несмотря на то, что я был очень занят учёбой и преподаванием в воскресной школе, я находил время для того, чтобы регулярно ходить в Гайд-парк на Пикадилли, Трафальгарскую площадь и рассказывать о Христе тем, кто хотел меня слушать. Я познакомился со многими наркоманами и сделал потрясающее открытие: они с помощью наркотиков добивались тех же ощущений и переживаний, что и я с помощью йоги и медитации. Я с удивлением слушал их описание того чудесного и прекрасного мира, в который они входили, принимая ЛСД, мира, чьи неземные цвета и звуки были так хорошо мне знакомы. Конечно же, иногда они в подобных опытах переживали нечто ужасное, но относились к этому без должного внимания, как и я раньше. Тот факт, что я испытывал все, что и они, но без помощи наркотиков, заставил многих ребят серьезно задуматься. Мне не нужны, блин, наркотики, чтобы увидеть подобный мир, услышать его звуки, ощутить единство со всей вселенной и почувствовать, что я это Бог, говорил я им. Я добивался всего этого с помощью трансцендентальной медитации. Но всё это было ложью, меня как и вас обманывали злые духи, которые завладевали моим сознанием, когда я переставал его контролировать. Единственный путь, который ведёт к истинному миру и совершенству, это Христос. Я подружился с одним наркоманом и часто приходил к нему домой, чтобы поговорить о Христе. Как-то раз я подошёл к его двери и услышал громкую рок-музыку. Никто не ответил на мой долгий и настойчивый стук, и я открыл дверь, оказавшуюся незапертой. Комната была освещена мерцающими огнями, а на полу лежал мой друг, извиваясь, совершая какие-то странные телодвижения. "Пет", закричал я. Мне показалось, что он так же не замечает меня, как и мой отец в течение 8 лет. "Пет", снова и снова звал я его, но безрезультатно, он был в другом мире. Вернувшись домой, я упал на колени и обратился к Богу, моля спасти моего друга. Меня ошеломило его движение, похожее на танец в индуистском храме, и всё это делали наркотики. Я знал, что он продавал свою душу и разрушал тело ради тех переживаний, которыми его обильно снабжали бесы. В доме моих знакомых я иногда встречался с молодым человеком, тоже увлекавшимся наркотиками. Он с отличием закончил Кембриджский университет и был талантливым музыкантом. Мне очень нравилось слушать, как он играет на фортепиано классическую музыку. Мы с ним несколько раз долго и серьёзно говорили. Несмотря на то, что Майкл никогда не изучал индуизм и не общался с индуистами, я специально выяснил это у него. Его взгляды на мир, человека и Бога были во многом похожи на те, которые раньше были у меня. Я был удивлён, узнав, что и его наркотические переживания были каким-то образом связаны с индуизмом. Меня очень заботила судьба этих людей, и я все больше и больше времени проводил с наркоманами. Я понял, что почти все они разными способами добиваются того же, что и йоги, и, следовательно, нет разницы между действием наркотиков и восточной медитацией. Очевидно, те же самые злые духи, завладевавшие мной в медитации, действовали и в наркотическом дурмане с теми же дьявольскими целями. Я видел, что за наркотиками, медитацией, свободным сексом и бунтом молодёжи, выраженным в движении хиппи, стояли одни и те же сатанинские силы. В те дни хиппи ещё только начали появляться, и они были тесно связаны с особой музыкой, например, с Beatles. Я помню концерты группы Rolling Stones после смерти Брайана Джонса от большой дозы наркотиков, когда в Гейт-парке собралось более 250.000 человек. Музыка на них действовала так же, как гашиш и ЛСД. Больше всего меня поражало то, что философия, стоявшая за всей этой контркультурой наркотиков, рок-музыки и вызовы всему обществу, была внешне похожа на индуистскую. Чтобы отключиться от мира, многие пользовались не только наркотиками, но и трансцендентальной медитацией и йогой. Всё мышление этих людей было пронизано восточным мистицизмом. Постепенно я всё больше и больше убеждался в том, что сатана с его помощью осуществлял вторжение на запад. Я видел, что некоторые христиане понимали эту опасность и были готовы к бою. Могло ли случиться так, что Бог готовил меня, недавнего индуиста, стать тревожным набатом для жителей запада, подпавших под влияние восточной философии? Я стал молиться о том, чтобы Бог дал мне лучше понять его план. Я с радостью чувствовал Божью заботу обо всех моих нуждах и знал, как верно ведёт он меня по жизни. Первая христианская проповедь, которую я услышал, была о добром пастыре из 22-го псалма, и Бог часто показывал мне, что я одна из его овец и нахожусь под его защитой. Как-то раз мне надо было приехать на экзамен, а у меня не было денег на автобус. Я как всегда помолился, пошёл на остановку и встал в очередь. Перед самым приходом автобуса ко мне подошла женщина, сунула мне в руку пятифунтовую банкноту и настояла на том, чтобы я взял деньги. Около месяца назад я помог её мужу обратиться к Христу, и она была мне очень благодарна. Однако она не знала, что мне нужны деньги. Только Господь мог внушить ей это и привезти сюда как раз вовремя. В другой раз я стоял на остановке в ожидании автобуса, но вдруг решил вернуться домой и помолиться о том, чтобы Бог хранил меня в этот день. Когда я снова встал в очередь, то неожиданно для себя решил сесть в автобус номер 6, который как раз отходил, хотя всегда ездил на 52-м. Как только автобус стронулся с места, я услышал жуткий виск тормозов, И, обернувшись, увидел, как какая-то машина, потеряв управление, врезалась в очередь на остановке. Я выскочил из автобуса и бросился на помощь. Это было ужасно. Но ведь и я должен был лежать там, мертвый или тяжело раненый. И хотя сердце мое разрывалось от жалости к жертвам аварии, я был благодарен Богу за то, что Он спас мне жизнь. Мне стало ясно, что Он приготовил для меня важное дело – На следующий день все газеты сообщали о произошедшей трагедии. Я старался не пропускать ни одного выступления Билли Грэма по радио, и его проповеди очень помогали мне, побуждая к действию. Однажды он рассказал о готовящейся в германском городе Дортмунде евангелической программе, которая будет транслироваться на больших стадионах в 39 городах от Амстердама до Загреба. Билли Грэм призывал всех христиан Европы объединиться для осуществления этой программы. И когда я молился о том, чтобы Бог нашёл тысячи помощников, которые будут необходимы, я понял, что одной молитвы недостаточно. Неужели надо бросить учёбу и поехать в Дортмунд? Мне было трудно согласиться с этим. В то время я учился на третьем курсе и с нетерпением ждал, когда же смогу стать врачом. Мне на память пришли те далёкие времена, когда я только стал христианином. С самого начала я хотел рассказывать миру об Иисусе Христе. Я на коленях просил Господа, чтобы он дал мне возможность проповедовать Евангелие миллиону людей. Тогда это было невыполнимо, так как на всём Тринидаде не набралось бы столько человек, но я искренне верил, что Бог поможет мне. Когда в порту в Испании была встреча с Освальдом Смитом, я пошёл туда, так как запомнил это имя из брошюрки, которую мне дали в больнице. В конце встречи он призвал всех, кто хотел бы посвятить свою жизнь христианской работе, помолиться вместе с ним. Откликнулось всего несколько человек, слишком старых, как мне казалось тогда, чтобы посвятить долгие годы служению Господу. «Я верю в то, что здесь есть молодой человек, которого Бог призывает сегодня», — сказал мистер Смит. «Бог хочет использовать его для того, чтобы проводить тысячи людей ко Христу. Мы подождём ещё минуточку, чтобы он вышел сам. Никто не шелохнулся. Господи, молился я про себя. Мне неизвестно, тот ли я молодой человек, но я хотел бы им быть. Я встал и подошёл к мистру Смиту. Когда мы молились вместе с ним, я почувствовал, что действительно стану евангелистом. В то время я был очень молод, а сейчас мне уже двадцать два года. Я как бы услышал, что Господь говорит мне, «Раби, твое время пришло». И в сердце своем ответил, «Да, Господи». Это должно было изменить весь ход моей жизни, и сделать такой шаг было нелегко. Но я научился доверять Господу, и в сердце моем был мир, хотя и не ведал, что ожидало меня впереди. Я знал, что решение должен буду принимать раз и навсегда. Я не стану врачом. Но боль, которую причинила мне эта мысль, была с лихвой компенсирована знанием того, что добрый пастырь будет направлять каждый мой шаг, как он направил и этот. В ту же ночь я увидел сон. Я стоял на зеленом лугу рядом с Иисусом. Он взял меня за руку и повел на высокий холм. Когда мы достигли вершины, я увидел внизу тысячи людей с ожиданием смотревших на нас, и Иисус указал на них и произнес «Проповедую». Проснувшись, я понял, что снова получил очевидное подтверждение и теперь достаточно уверен в правильности такого важного решения. Бог умер. «Хочет, чтобы я поехал в Германию помогать Билли Грэму с его программой в Дортмунде», — сказал я дяде Кумару в то же самое утро. «Я уезжаю через несколько дней. А как же твоя учеба, Раби?» — воскликнул он. «Ты вернешься к началу следующего семестра?» Как я мог сказать ему, что отказался от намерения стать врачом? Ведь он очень хотел этого. «Я не уверен», — сказал я, надеясь, что дядя Кумар не будет продолжать расспросы. Будет легче, если я расскажу ему обо всём Божьем. Меня очень беспокоило расставание с теми молодыми людьми, которых я привёл к Христу. Я знал, что в этом городе, полном искушений и ловушек, жить христианину очень трудно. Мне было нелегко оставлять новообращённых, которые так много значили для меня, но я верил, что Господь сам направит их на путь истины. Предстоящий отъезд был, наверное, моим самым серьёзным шагом. Я немного зарабатывал в обувном магазинчике на Оксфорд-стрит, хотя и не смог сделать никаких сбережений. И я сжег за собой все мосты, оставил работу и попрощался с дядей Кумаром, Лондоном, своей карьерой, с маленьким чемоданчиком, в котором поместилось все, что я имел, со скромной суммой, которой вряд ли хватило бы на неделю. Я сел в поезд до Дортмунда, не зная ни слова по-немецки, Кроме того, у меня не было ни одного знакомого человека во всей Германии. Я был похож на маленького ребёнка, который отп... Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Отправляется в большое путешествие и доверяет все заботы своему отцу. Сначала я растерялся от такого большого числа людей, разговаривавших на непонятном мне языке, но Бог милостиво направил меня прямо к миссии Билли Грэма, хотя я и не знал адреса. В дверях меня встретил молодой человек и на чистейшем английском поприветствовал меня. «Доброе утро! Вы проделали долгий путь из Индии?» «Нет, всего лишь из Лондона», — радостно ответил я. «А вообще-то я с Тринидада». «Где вы остановились?» «Прошлую ночь я провел в гостинице». «О, мы не позволим вам жить в гостинице». Мы найдем для вас какую-нибудь квартиру, а сейчас, через несколько минут, мы с вами пообедаем. То, что он назвал квартирой, оказалось прекрасным домом рядом с большой церковью. Мои хозяева, семья Кличке, были более чем гостеприимны, и я вскоре почувствовал себя как дома. В миссии Билли Грэма собирались христианские лидеры со всей Европы, и я тоже был любезно приглашен туда». Среди хорошо одетых и цветущего вида людей я чувствовал себя неловко в своём единственном дешёвом светло-коричневом костюмчике, купленном ещё на Тринидаде. Однако тот факт, что я в прошлом был индуистом, сделал меня известным. Мне было предложено посетить многие церкви Европы, чтобы проповедовать слово Божие и рассказывать историю своего обращения к Христу. Для провинциального юноши Стринидада это была большая честь, особенно когда доктор фон Штиглиц, один из организаторов Дортмундской программы, представил меня Билли Грэму. Я знал, что Билли Грэм проповедовал Евангелие на всех континентах большему числу людей, чем любой другой евангелист, проповедовал в Белом доме, был в хороших отношениях с президентом Соединенных Штатов, губернаторами многих штатов. и я был почти уверен, что он важный человек, общаться с которым будет непросто. Но Билли Грэм оказался дружелюбным, скромным человеком и очень тепло встретил меня. Он проявил ко мне большой интерес, расспрашивая, кто и откуда приехал, чем занимался. Высокого роста и приятной наружности он был вынужден наклоняться, чтобы смотреть мне в лицо своими ясными голубыми глазами. «Раби!» Я проповедовал Евангелие в твоей стране, когда ты был ещё совсем маленьким, сказал мне великий евангелист. Эти слова глубоко запали мне в душу. Билли Грэм проповедовал Евангелие в моей стране, и, может быть, вследствие этого сейчас я христианин. Один из его последователей привёл к Христу Молли, а она пришла с Евангелия ко мне. Он также проповедовал в Индии, и многие индуисты обратились ко Христу после этого, и он продолжает проповедовать благую весть. Может быть, по милости Божией, и я когда-нибудь буду проповедовать Евангелие любви Христа и во многих странах, особенно в Индии. Эти надежды казались мне сейчас несбыточными. В Дортмунде я снова начал общаться с хиппи, принимавшими наркотики. Многие спрашивали меня о смысле жизни, о существовании Бога, и, возможно, они думали, что я, как бывший индуист, помогу им. От них я постоянно слышал живое свидетельство того, что ЛСД является билетом в восточное мистическое путешествие, как медитация. Однако молодые люди, пользующиеся этими способами познания мира, не получили ответа на самые глубинные вопросы человеческой души и просили меня помочь им. Имея богатый опыт в области медитации, я мог вполне компетентно разговаривать с людьми, ищущими истину с помощью наркотиков. Вскоре я пришёл к выводу, что необходимо получить какое-нибудь богословское образование и стал просить Бога, чтобы он помог мне в этом. Проповеди Билли Грэма были вдохновляющими, побуждающими к действию и динамичными. Он говорил очень просто, И любой человек мог понять его. В середине проповеди, посвящённой открытию программы, Билл Грэм неожиданно сказал: "Я хочу призвать молодых людей, сидящих здесь, поступить в библейские колледжи. Необходимо получить образование, прежде чем приступить к работе, которую приготовил для вас Бог". Эти слова, которые, казалось, были сказаны специально для меня, вошли в моё сердце. И я еще раз твердо решил посвятить всю мою жизнь Господу. Позже, преклонив колени у себя в комнате, я молился. «Господи, возьми мою жизнь и используй меня. Я не могу отплатить Тебе за мое спасение, но я хочу служить Тебе. Помоги мне быть готовым к тому, чтобы указывать тысячам людей дорогу в вечность. Используй меня по максимальной возможности». Вдруг в моей памяти всплыло название Лондонский библейский колледж. Я решил, что Бог хочет, чтобы я отправился именно туда. На следующий день я уже заполнял анкету. Когда я жил в Дортмунде, мне посоветовали обязательно познакомиться с Хайнцем Штруплером, студентом одной библейской школы в Северной Германии. Вы очень похожи с ним в ваших намерениях, говорили мне. В школе мы встретились, но ни один из нас не знал языка другого, и поэтому мы практически не познакомились. Нам тогда было неизвестно, что Бог приготовил для нас двоих особое место, и мы станем очень близки в служении Господу через много лет. Мы бы очень удивились, если бы узнали тогда, где и как пересекутся наши пути. Глава 19. Умирая, мы живём. Я много путешествовал по Швейцарии, Австрии, навещая друзей, с которыми познакомился в Дортмунде, и увидел такие красивые места, которые раньше не мог бы даже представить. Была весна. Всё вокруг зеленело. Самые разные цветы необыкновенной окраски и формы, которых я раньше никогда не видел, покрывали землю. И возвышаясь над всем распускающимся, цветущим и поющим раем, стояли вечные Альпы, окутанные зимним снежным покрывалом, что делало эту весну ещё более чудесной. Наслаждаясь этой красотой, я был преисполнен благодарности Богу, великому творцу и художнику. Когда я приехал в Тюрих, который называли Меккой наркоманов, то направился по адресу, полученному мною в Дортмунде. Это был дом для престарелых в подвальном этаже которого проводились занятия с хиппи, желающими узнать что-нибудь о Христе. Спустившись в подвал, я увидел пожилого, но весьма энергичного человека с Библией в руках, беседующего по-немецки с несколькими хиппи. После занятия ко мне подошёл юноша и представился по-английски: "Доброе утро. Меня зовут Мартин Хейдингер. Я надеюсь, что вы ещё нигде не поселились и приглашаю вас жить в нашей семье". Я поблагодарил его и спросил: "А как к этому отнесутся ваши родители? Я позвоню им и скажу, что вы приехали. Они будут рады, если вы будете жить с нами столько, сколько вам будет нужно". Хедингеры оказались не менее добрыми и гостеприимными, чем Кличке. Они так радостно приветствовали меня чужеземца из далёкой страны. Я на деле увидел в них любовь Христа и вскоре стал называть родителей Мартина мамой и папой. Они относились ко мне как к родному сыну. Через две недели в Цюрих приехал Хайнц Струплер со своей невестой Анна Лис и с четырьмя друзьями из его библейской школы. Они тоже намеревались работать с хиппи. Я был очень рад, когда узнал, что Хайнц разделяет мои опасения по поводу молодых людей, которые были втянуты в восточную мистику наркотиками. У нас была ещё одна общая задача убеждать молодых христиан во всём мире заниматься распространением Евангелия. Когда я летом познакомился с миссией Операция мобилизация, рассказывал мне Хайнц через переводчика, активно жестикулируя. Мне очень понравилось, как они работают с молодыми людьми. Они проповедуют на улицах, разносят по домам Библии, разную христианскую литературу, помогают в работе местных церквей. И теперь, когда я закончил библейскую школу, я хочу посвятить мою жизнь этой работе. Это работа для каждого христианина, добавил он громко. Он всегда так говорил, когда начинал волноваться, что происходило нередко. Несмотря на то, что у него было очень хорошее чувство юмора, и он мог запросто, не стесняясь, расхохотаться над какой-нибудь шуткой, лицо его обычно оставалось серьёзным. Я редко встречал людей, полных такого энтузиазма и желания служить Христу. Я не всегда был таким, сказал он мне. Ты ведь знаешь, швейцарцы, они очень тяжелы на подъём. Но когда несколько лет назад я стал христианином, Христос полностью изменил меня, и я хочу, чтобы весь мир узнал, на что я теперь способен. Да, я именно так и думаю. Нам необходимо пробудить церковь в Швейцарии. Большинство из тех, кто называет себя христианами, никогда не были рождены слыши. Европа это самое подходящее место для миссионерской деятельности. африканские церкви гораздо сильнее европейских. В них больше настоящих христиан, чем в Германии, Франции или Австрии. Хайнц был хорошим организатором, человеком дела, который хотел, чтобы всё, что можно было сделано сегодня, а не отложено на завтра. Но он не был бы таким, если бы не знал волю Божью и не полагался целиком на его силу. Мы все провели неделю в посте и молитве, прося Бога, чтобы Он открыл нам, что нужно делать в этом городе. И в конце недели мы были убеждены, что Господь хочет, чтобы мы занялись теми слоями населения, на которые не обращали внимания цюрихские церкви. Мы единогласно решили выступать от имени операции «Мобилизация» и войти в эту организацию как одна из миссионерских групп. Всё, что у нас было в начале, кроме призобильной любви Христа, это небольшая сумма денег и старая гитара, принадлежавшая Аннелис. Вскоре мы узнали, что убедить христиан, выросших в лоне церкви, работать в операции мобилизация было не так-то просто. Не многие из них соглашались оставить свои комфортабельные дома, высокооплачиваемую работу. Кроме того, не в каждую церковь нас допускали. Некоторые пастыри думали, что мы с нимися похитить молодёжь из их церквей, так как после общения с нами многие уезжали в библейские школы и миссии. С самого начала моего пребывания в Цюрихе я начал работать почти круглосуточно. Днём мы ходили по барам и местам сбора хиппи, пытались убедить этих молодых людей покончить с алкоголем, наркотиками, аморальным образом жизни, говоря о том, что Христос Даст им силы сделать это, если они примут его. Мы в основном вращались среди проституток, гомосексуалистов, преступников. Как же мы радовались, когда видели, что поведение некоторых из них изменялось под воздействием Святого Духа. Каждый вечер, когда молодые люди приходили в наше подвальное помещение, я рассказывал им, как и почему я стал христианином и проповедовал Евангелие. Мартин Хейдингер был моим переводчиком. Когда эти встречи заканчивались, мы отодвигали столы, чтобы люди могли разместиться на полу, ведь многим было просто негде ночевать. Я часто оставался там же с ними. Порой их набиралось более 30 человек. Это было тяжело для меня, так как в помещении стоял ужасный запах. Многие из этих людей не мылись с месяцами. Но самое страшное начиналось тогда, когда кто-нибудь из них снова начинал принимать ЛСД и под его действием полностью терял контроль над собой. Для большинства Цюрих был всего лишь промежуточным пунктом в их далеком путешествии к наркотикам в Турции, Иран, Афганистан, Пакистан, к прекрасным пляжам Гоа на западе Индии. Одни надеялись поселиться в индуистском храме и учиться у какого-нибудь гуру, другие отдавали предпочтение буддизму, но конец их ожидал один и тот же – вера в переселение душ, занятие медитацией, и злые духи полностью овладевают ими. Многие никогда не вернутся, они просто умрут от чрезмерной дозы наркотиков или болезней. Рай, который они сумели найти в Индии, окажется для них воротами в ад. Вечер за вечером, стараясь говорить как можно убедительнее, я рассказывал этим людям, как Бог вывел меня из такого же сатанинского обмана. Я изо всех сил старался убедить их открыть сердца Христу. Некоторые откликнулись, другие нет. Но все они с интересом слушали, как и почему индуист стал последователем Иисуса Христа. Я проводил дни и ночи, разговаривая со многими из них, подтверждая свои слова цитатами из Библии и призывая на помощь здравый смысл. Я пытался объяснить им, что наркотики и медитация открывали их разум для вторжения злых духов, а прекрасные переживания, которые они испытывали с помощью ЛСД, были лишь бессовскими трюками, направленными на то, чтобы завлечь их поглубже, но убедить тех, кто уже полностью поддался на этиловки, было очень непросто. С этими людьми у меня связано также и много трагических воспоминаний, и я никогда не забуду питера Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Прекрасного мальчика из богатой семьи, который ненавидел отца и даже хотел убить его за то, что он интересовался только своим бизнесом, успехами, машинами, развлечениями. Пётр знал, что жизнь на самом деле была совсем другой, но он хотел расстаться с наркотиками и своим образом жизни не больше, чем его отец со своим. Поначалу Пётр заявлял, что он атеист, но в конце концов поверил в то, что Бог существует, и Иисус Христос это спаситель мира. Но как только всё шло к тому, чтобы принимать какие-либо серьёзные решения, он уклонялся. Я провёл с ним много часов, пытаясь убедить его обратиться к Христу. Как-то вечером я попросил его не откладывать больше это решение. «Питер, все твои умные аргументы не помогут тебе», – сказал я ему. «Твоя проблема не интеллектуальная, а моральная. Ты прекрасно знаешь, что есть истина, а что ложь. И ты сам должен принять решение – жить или умереть. Я не могу сделать это за тебя. Сейчас без Христа твоя жизнь не имеет никакой цели и никакого смысла». Ты всегда должен решать сам учиться или не учиться, работать или нет, принимать ли наркотики или любить или ненавидеть, и, конечно же, принять или отвергнуть Христа. Выбор стоит между Христом и сатаной, вечной жизнью и вечной смертью. Тебе не избежать этого решения. Здесь нет нейтральной полосы. Ты должен сделать этот выбор. На следующий день Питер раздобыл пистолет и покончил с собой. Мне было очень трудно перенести это известие. Неужели он убил себя из-за того, что я ему сказал? Неужели я неправильно вел себя? Может быть, мне надо прекращать работу с наркоманами? Как я мог ее продолжать, если я опасался, что может повториться нечто подобное? Я был очень расстроен, и несколько дней после этого никуда не ходил и почти ни с кем не разговаривал». Мое состояние было трудно описать. Я постоянно думал о самоубийстве Питера и о том, что, может быть, я своими словами побудил его к этому. Через несколько дней, проведенных в молитве, Господь дал мне понять, что я предлагал Питеру не смерть, а жизнь. Тот, кто отказывался от Христа, выбирал смерть, даже и не поднося при этом пистолет к иску. Они уничтожали себя наркотиками, алкоголем, половыми извращениями, но ведь многие выбирали новую жизнь во Христе. И я не мог отказаться от попыток вернуть заблудших ко Спасителю. Мое сердце еще долго болело, когда я вспоминал о Питере. Казалось, что над всеми этими истерзанными душами стояло какое-то непреодолимое зло. Я был уверен, что те же самые бесы, которые преследовали нас в нашем доме, принудили питера совершить самоубийство, когда он отказался от Христа, то автоматически отдал себя в их руки. Каждый день я сталкивался с тем, что злые духи действуют на жизнь людей через наркотики и медитацию. Как-то я остался с двумя моими друзьями в том самом подвале, где мы обычно собирались, чтобы поговорить с молодым человеком по имени Рэймонд, который в этот вечер дважды пытался покончить с собой и вряд ли сейчас контролировал себя. Кроме нас в подвале никого не было. 3 недели назад я убеждал его бросить наркотики и принять Христа, но тогда он посмеялся надо мной. И вот когда мы вчетвером сидели и разговаривали, Раймонд неожиданно схватил меня и толкнул за дверь, которая вела в погреб, заперев её за нами ещё до того, как я понял, что произошло. Он был гораздо выше и сильнее меня, и физически я не мог ему противостоять. Как только мы оказались внутри за запертой дверью, он начал душить меня. Но, несмотря на то, что он изо всех сил сжимал мое горло, я ничего не чувствовал. Удивленный этим, Реймонд ославил хватку. Я вырвался и метнулся к двери, чтобы отпереть ее, но он бросился на меня, как тигр. «Я сатана!» — кричал он дико. «Сатана во мне!» Он отбросил меня от двери и стал шарить глазами вокруг в поисках какого-нибудь подходящего предмета. «Я сатана!» схватив большую бутылку, он снова начал наступать на меня, крича: "Я сатана, не двигайся, а не то я разобью эту бутылку о твою голову". Он приготовился к броску. Я не сомневался в том, что Рэймондом овладели бесы, проникнув в него посредством наркотиков, так же, как и во время занятий медитацией им мной владели злые бесы, которые однажды дали мне нечеловеческую силу, чтобы поднять тяжёлую штангу. «Сила, которая сейчас находилась в Реймонде, была огромной, но я знал, что вся власть злых духов надо мной исчезла, когда в мое сердце вошел Христос. Если ты и вправду сатана, я не собираюсь подчиняться тебе, потому что принадлежу Иисусу Христу», — сказал я и сделал шаг навстречу ему. В тот же миг Реймонд, размахнувшись, швырнул в меня бутылку — Я успел увидеть, как она летит прямо мне в лицо и призвал на помощь Иисуса. У меня не было времени даже пригнуться. Через миг бутылка разбилась о дверь позади меня. Я почувствовал движение воздуха, и мне показалось, что она облетела мою голову, как бы отскочив от невидимого щита. Рэймонд, Иисус любит тебя и хочет помочь тебе, сказал я медленно, подходя к нему. Иисус это победитель. Во имя Господа Иисуса Христа, Я даю тебе освобождение. Бесы, которые были в нём, не могли вынести имени Иисуса Христа. Раймонд, зажав уши руками, начал бегать и кричать: "Нет, нет, нет!" В этот момент я смог открыть дверь и впустить моих друзей. Раймонд схватил стул и поднял его над головой. "Во имя Иисуса брось этот стул", приказал я. Стул упал на пол позади него. Мы начали молиться. Прося Бога изгнать духов, которые овладели Реймондом. Он забился в угол, как затравленный зверь, и начал издавать какие-то странные звуки. Мы продолжали молиться Иисусу Христу, Господу нашему. Вдруг Реймонд закричал: "Что-то тёмное оставило меня, что-то ещё осталось внутри". Он упал на колени и начал молиться вместе с нами, обращаясь за помощью к Иисусу Христу. В конце концов Реймонд воскликнул со слезами: "Всё прошло". Теперь всё прошло. Прошу тебя, Господи, прости меня за все те наркотики, которые я принимал, за то, что я был гомосексуалистом, чтобы заработать деньги. По милости Божьей, Рэймонд стал другим человеком. Когда об этом узнал Хайнц, он сказал: "В самой разной церкви говорят, что работать здесь трудно, и что обратить к Христу хиппи, наркомана или проститутку просто невозможно. Государственная церковь считает, что если люди крещены в детстве и прошли конфирмацию, то с ними в вечности будет всё в порядке. Но Бог сказал нам: чтобы мы шли на улицы и приводили людей к Христу. Пусть все говорят, что это невозможно, но никто, кроме армии спасения, не занимается такими людьми. Посмотрим, что сможет сделать здесь Бог. Ежедневно мы видели живое доказательство того, что невозможное человеком возможно Богу. Мы проповедовали толпам на вокзальной площади. Где пересекались четыре дороги, число слушавших обычно составляло несколько сотен человек. И мы с радостью видели, как медлительные швейцарцы выходили к нам в ответ на предложение принять Иисуса Христа. Мы понимали, что это не было результатом наших стараний или наших талантов, это было действие Святого Духа. Казалось, что мы со стороны наблюдаем за тем, как всё это происходит. конец с первой стороны пятой кассеты